Глава шестая. Война жуков. Ньют дописал письмо на следующее утро. Вот что он писал. «Утро. Пишу дальше. Свежий, как огурчик, после восьмичасового сна. В нашем общежитии сейчас тишина, все на лекциях, кроме меня. Я личность привилегированная. Мне на лекции ходить не надо». На прошлой неделе меня исключили. Я был медиком-первокурсником, и исключили меня правильно. Доктор из меня вышел бы припаршивый. Вот кончу это письмо и, наверное, схожу в кино. А если выглянет солнце, пойду гулять вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно? В этом году с одного из них бросились две девчонки, держась за руки. Они не попали в ту корпорацию, когда хотели. Хотели не попасть... В Тридельта. Да, однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анжела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день, когда не захотел полюбоваться кошкиной колыбелью, не захотел посидеть на ковре и послушать, как поет отец. Может быть, я его и обидел. Только, по-моему, он не мог обидеться всерьез. Более защищенного от обид человека свет не видел. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Помню, как-то раз незадолго до его смерти я пытался его заставить хоть что-нибудь рассказать о моей матери, и он ничего не мог вспомнить. Слыхали ли вы знаменитую историю про завтрак в тот день, когда отец с матерью уезжали в Швецию получать Нобелевскую премию? Об этом писала Saturday Evening Post. Мать приготовила Прекрасный завтрак, а потом, убирая со стола, нашла около отцовского прибора двадцать пять и десять центов и три монетки по одному пенни. Он оставил ей на чай. Страшно, обидев отца, если только он мог обидеться, я выбежал во двор. Я сам не понимал, куда бегу, пока в зарослях Таволги не увидел брата Френка. Френку тогда было двенадцать лет. Я не удивился, застав его в зарослях. В жаркие дни он вечно лежал там. Он, как собака, вырыл себе ямку в прохладной земле, меж корневищ. Никогда нельзя было угадать, что он возьмет с собой туда. То принесет неприличную книжку, то бутылку сиропа с хересом. В тот день, когда бросили бомбу, у Фрэнка была в руках столовая ложка и стеклянная банка. Этой ложкой он сажал всяких жуков в банку и заставлял их драться. Жуки дрались так интересно, что я сразу перестал плакать. Совсем забыл про нашего старика. Не помню, кто там дрался у Фрэнка в тот день, но вспоминаю, как мы потом стравливали разных насекомых с рога, сотни рыжих муравьев, Одну сороконожку с тремя пауками, Рыжих муравьев с черными. Драться они начинают, только когда потрясешь банку. Фрэнк как раз этим и занимался. Он все тряс и тряс эту банку. Потом Анджела пришла меня искать. Она раздвинула ветки и сказала, «Вот ты где!» Потом спросила Фрэнка, что он тут делает. Он ответил, «Экспериментирую». Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает. Он всегда отвечал, «Экспериментирую». Анжели Анжеле тогда было двадцать два года. Шестнадцати лет с того дня, когда мама умерла, родив меня. Она, в сущности, была главой семьи. Она всегда говорила, что у нее трое детей. Я, Фрэнк, и отец и она не преувеличивала. Я вспоминаю, как в морозные дни мы все трое выстраивались в прихожей, и Анжела нас всех по очереди одинаково, только я шел в детский сад, Фрэнк — в школу, а отец — работать над атомной бомбой. Помню, однажды утром зажигание испортилось, радиатор замерз, и автомобиль не заводился. Мы все трое сидели в машине, глядя, как Анжела до тех пор крутила ручку, пока аккумулятор не сел. И тут заговорил отец. Знаете, что он сказал? Интересно про черепах. Анжела его спросила. А что тебе интересно про черепах? И он сказал. Когда они втягивают голову, их позвоночник сокращается или выгибается. Между прочим, Анжела, никем не воспетая героиня в создании атомной бомбы, и, кажется, об этом нигде не упоминается, может быть, вам пригодится. Так вот, после разговора о черепахах, отец ими так увлекся, что перестал работать над атомной бомбой. В конце концов, несколько сотрудников из группы «Манхаттенский проект» заявились к нам домой посоветоваться с Анжелой. Что же теперь делать? Она сказала, пусть унесут отцовских черепах. И вот, однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепах вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем ему возиться, над чем поразмышлять. А все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, уже имело отношение к атомной бомбе. Когда Анжела вытащила меня из-под куста, она спросила, что у меня произошло с отцом. Я только повторял, какой он страшный, как я его ненавижу. Тут она меня шлепнула. «Как ты смеешь так говорить про отца?» — сказала она. — Он великий человек, таких еще на свете не было. Он сегодня войну выиграл. Понял или нет? Он выиграл войну. И она опять шлепнула меня. Я не сержусь на Анджелу за шлепки. Отец был для нее всем на свете. Ухажеров у нее не было и вообще никаких друзей. У нее было только одно увлечение. Она играла на кларнете. Я опять сказал, что ненавижу отца. Она опять меня ударила, но тут Фрэнк вылез из-под куста и толкнул ее в живот. Ей было ужасно больно. Она упала и покатилась, сначала задохнулась, потом заплакала, закричала, стала звать отца. — Да он не придет, — сказал Фрэнк и засмеялся. Он был прав. Отец высунулся в окошко, посмотрел, как Анжела и я с ревом барахтаемся в траве, а Фрэнк стоит над нами и хохочет. Потом он опять скрылся в окне и даже не поинтересовался, из-за чего поднялась вся эта кутерьма. Люди были, не его специальности. Вам это интересно, пригодится ли для вашей книги? Разумеется, очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда бросили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и про отца, про другие времена. И известно ли вам... Например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытание бомбы в Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может сместить целый город одной единственной бомбой, некий ученые, обратившись к отцу, сказал, — Теперь наука познала грех. — И знаете что? — сказал отец. Он сказал, — Что такое грех? — Всего лучшего — Ньютон Хоникер